Как не мчались Уордл и мистер Пиквик вдогонку, настигнуть беглецов до самого Лондона им не удалось. Но в предместье города Сэм Уэллер обратил внимание своего хозяина на гостиницу «Белый олень», обычное прибежище искателей приключений. Пока Уордл и Пиквик сговаривали с адвокатом Перкером, Сэм Уэллер бросился во внутренний двор гостиницы, где у каждой двери стояла вычищенная обувь постояльцев. Пятый номер. Дамские башмаки. «Не то. Шестой номер. Один башмак. Но, ну, вероятно, у джентльмена деревянная нога. Тринадцатый номер. Ботфорта с отворотами». «Нет, у него не было Ботфорта с отворотами. Придется обыскать все коридоры. Кроме как в этой гостинице больше и негде быть». Как только Сэм удалился, открылась дверь тринадцатого номера, и на пороге появился джингли. «Коридорный, коридорный». Из двери пятого номера тотчас же выглянула мисс Рахиль. О, дорогая, О, доброе мистер, утро. Мистер Джингель, вы уже встали. Ну, может ли спать, джентльмен, волнение, любовная лихорадка? О, мой дорогой, а где же Тротор? Послал за разрешением на нашу женитьбу. в вголоп, вголоп, за разрешением и хлоп. Опять и ваших ног. Ого, мой милый поэт, нас обвенчают сегодня. Нет, не могут, мой ангел. Не раньше завтрашнего утра. Запись, приготовление. Ой, ну я так боюсь моего свирепого брата. Не найдет. Есть предположение, что он и пиквик в больнице. Тяжелая карета. Бац, колеса как не бывало, ребро пополам. Ой, мой дорогой, ну идите же ко мне в комнату. Иди, я лечу очаровательницу. Ну скорее, ходи. Старая дура. Джингл скрывается в номере мисс Рахили. Входят пиквик Уордл и адвокат Перкер. Человек, преисполненный сознанием своего собственного достоинства и важности своей профессии. Сэм утверждает, что он здесь. Я предлагаю стучать во все двери. Почтеннейший, так дела не делаются. Я попрошу вас сесть и спокойно дожидаться. Прошу. Я долго изучал людей, дорогой Паркаш. Это моя специальность. Я знаю натуру их. Но личность вроде этого джингля попадается мне впервые. Все бывает почтеннейшее, и ваше негодование делает вам честь. Но теперь юридически важно не это. Важно то, что местонахождение этого джентльмена нам неизвестно. Если бы оно было известно, я бы уже проломил голову этого негодяю. А вот этого никогда не следует делать почтеннейший. И вообще, я думаю, что нам здесь больше оставаться не стоит. Я попрошу вас пройти со мной в контору, пока ваш слуга обыщет помещение. Он человек смышленый. Прошу. прошу, прошу Что за оказия? Негде им быть, как только в этой гостинице. Что такое? Он или не он? Его волосы на не та. Он. Нет, не он. Боже! Послушайте, молодой человек. Что прикажет, сэр? С кем я имею честь говорить? Я вам ничего не прикажу. Довольно, дорогой псалмопевец, я вас узнал. Бросьте кривляться, как дрессированный осел. Стой. Боже мой, боже мой, наконец-то, наконец-то я нашел вас. О, ну, без штук, потише. Ах, вы меня искали. Все утро я сбился с ног. Отойди, да мерзавец, а то я собью тебя Сток, с ног. Стоп, стоп. Мистер я вам должен открыть тайну. Только мне больно говорить об этом, мистер Немедленно откройте, а то я вам сверну шею. Мой господин Джингель негодяй. Нет, этого ума! Мошенник. он Такой же, как и его слуга. Вас Бог накажет за эти слова, мистер Я знал, конечно, я знал, что он замышляет. Так почему же вы не остановили его? Почему не предупредили Орля? Да бог с вами, мистер, Треллер, кто бы поверил бедному слуге. Я место потерял. У меня семья, три маленьких брата. Мама без ноги ходит. Я проломлю вам голову, Иов, потому что вы лжете. Ну, посмотрите мне в глаза, вру я, да. Ну, хорошо. Признавайтесь, зачем ваш господин подцепил старую деву? Не рыдать. Не оскверню языка своего ложью. Он хотел подцепить Девины деньги. Вот, вот. Мы так и знали. Ну, нечего сказать. Хороша парочка. Господи, парочка. Мистер, вырвите меня из когти этого злодея. Я вознесу за вас молитвы к престолу Вседержителя. Коротко, коротко. Согласны бросить джинга? Закрыв глаза, но ведь деньги. Мне хоть бы на первое время, хоть бы на корочку черненького хлебца. Ну, Хорошо. Вот вам три фунта из хозяйских денег, но смотрите ее. он. Мистер Эль, вы будете в Царстве Небесном. Это я вам говорю, вы будете в Царстве Небесном. Коротко, где они? Она в пятом. Что? А он в тринадцатом. Исчезайте. Стоп. Сапоги он переменил? Не скрою, переменил. Откуда у вас новые ливреи? Мистер это та же самая ливрея, но только он мне ее велел вывернуть на изнарку. Исчезайте. Мистер Орден, мистер Пиквик. Что? Что? Я нашел их. Где? Где? Здесь карету. Слушаю, слушаю. Сэр. Открыть! Открыть немедленно! Что это за гвалт? А? Ах ты мерзавец! Ни одного бранного слова я брошу дело. Но президенту Пиквикского клуба Сэмуэля Пиквику запретить высказываться никто не может. Мистер Пиквик, дорогой Перкер, не беспокойтесь, я не нарушу границ приличия.